31. Письмо Эразму Мору. Эразм Томусу Мору шлет привет. «Ты не ошибся, друг мой, предвидя, что я устал и растерял силы. Плоть моя действительно не дает мне покоя, не проходит и дня, чтобы не докучали мне новые хвори. И все же из дружеских чувств к тебе, а еще потому, что коснулся ты вещей важных, достойных внимания, беру на себя труд ответить с величайшей готовностью, на какую только способен. Для начала скажу тебе». Столько сил отняли у меня клеветники, что ни твердости, ни огня не осталось во мне, без каковых не выступить вновь публично. Это касательно сочинения, о котором ты просишь. С другой стороны, те же клеветники до да славы брехуна, кое они меня наградили, заставляют меня сомневаться, что король Англии станет слушать старика одной ногой стоящего в могиле, всеми забытого, да к тому же столько раз отвергавшего великодушные приглашения, адресованные ему твоим сувереном. Что до папы, полагаю, лучший союзник в этом деле, который, как никто другой, поможет в твоем благородном начинании, это, пожалуй, сам Атау Альпа. Видится мне, слишком торопишься ты его чернить. Ведь об в гибель Карла, племянника королевы Екатерины, который сулил Риму репрессалии, если святой отец благословит с ней развод, это творчество устранило угрозу в лице императора и тем самым главное препятствие к расторжению брачных уз. Примечание. Екатерина Арагонская, годы жизни 1485-1536, первая супруга Генриха VIII, сестра Хуаны I Безумной, годы жизни 1479-1555, матери Карла V. Конец примечания. Иных препятствий для законного супружества короля Генриха и леди Анны после аннуляции не останется, а легитимация этого союза удовлетворит твоего государя сполна и отметет любые причины, чтобы покинуть лоно католической церкви. Помимо соображений си их, прошу тебя обдумать свои слова об Имке и его религии. Ты и правда думаешь, что она хуже и опаснее, чем вера лютеранских еретиков, которых ты хулишь, и приносит больше вреда нашей церкви, чем алчные монахи, чьи извращенные нравы ты некогда обличал. Лютер бесспорно знал, что делает, когда нажил меч, дабы ее расколоть. Но Атого Альпа в этом безвинен. Он ли грешен в том, что евангелическое послание еще не достигло его острова, где бы тот ни находился? Ты, кажется, убежден, что враги церкви обречены гореть в аду, и в этом твоя правда. Но вспомни, друг мой, что язычникам ад не грозит. К тому же, соблаговали ближе рассмотреть эту религию солнца, и убедишься, что она во многом близка нашей вере. Разве веракочий и Бог солнца не напоминают хоть в чем-то Бога Отца и Сына Его Иисуса, Господа нашего? И не похожа ли Луна, сестра и супруга Солнца, пусть отдаленно и образно, на Деву Марию? огромы молнии, которым они поклоняются, чем не наш Святой Дух? Если на то пошло, в наших церквях Святой Дух часто изображается в виде птицы. Так почему бы ему не предстать в виде молнии? Постерегись, По друг мой, в виде в простых созданиях Божьих. От того, что именование это ненавистно уху христианина, тем более не следует клеймитием, ничтожи сумня со всех без разбора. Тебе известно, что Лютера я осуждаю за волю к разрушению и воинственный нрав. Так что, как видишь, любезный друг, тут я с тобой согласен. В этом Атавуальпе, быть может, наша надежда на мир. Здравия тебе тысячу раз, друг мой. Целуют меня госпожу Элис и госпожу Рапер. Примечание. Элис Мор в первом браке Миддлтон. Годы жизни 1474-1546 или 1551. Вторая супруга Томаса Мора с 1511 года. Маргарет Рапер, урожденный Мор, годы жизни 1505-1544, его старшая дочь от первого брака. Конец примечания. Фрибург, 28 февраля 1534 года. Томасу Мору, самому мудрому и ревностному заступнику Господа. и Эразм Роттердамский.